Глава 7. Чувствую, что самый важный вопрос это вопрос единства, единения. Что есть единое? Что есть объединение? С чем нужно соединиться? С кем объединиться? И на основе чего? В нас заложено стремление к единению. Даже наши формы отсоединения есть формы единения. Но сколько же уродливых и разрушительных для человека существует примеров объединения? Мы — это ведь так соблазнительно. А я — это очень опасно, как подъемная верест. Все заняли свои места. Полковник пересел в машину к сестре и позвал с собой Коровьева. «Я хочу поговорить с вами», — обратился Гамов к нему, когда машина тронулась. — О чем это таком вы хотите со мной поговорить? — О вашем поведении. — Я не обязан вам нравиться, Коровьев, как и другие. Но если мы хотим выжить и выбраться без потерь, то нам необходимо хотя бы не мешать друг другу. Я пошел в армию, потому что люблю порядок и требую от вас его соблюдать. — Вы слепы, — отмахнулся Коровьев. — Вы не хотите слушать. Гама вздохнул. «Пусть говорит», — вмешалась Ольга. «Я хочу узнать его позицию». «И мне интересно», — отозвалась сидящая на переднем сиденье Алина. «Каждый должен иметь возможность выразиться, так ведь?» «Хорошо, я расскажу вам то, что знаю», — начал Коровьев. «Человеческая история не является хаотичной и непредсказуемой. Ее планируют и проектируют. Для обывателя картина мира выглядит так». Существуют разные страны, хорошие и плохие, сильные и слабые, богатые и бедные. Соединенные Штаты Америки, безусловно, самая сильная и самая богатая страна. Но думать, что нет никакой власти, которая стоит выше и американского правительства, и правительств других стран, ошибочно». На самом деле власть над миром принадлежит узкому кругу лиц, которые не афишируют себя, но даже президент США является всего лишь пешкой в их игре. У них есть план переустройства мира, очень умный и проработанный до последних мелочей. Но все это, естественно, скрывают, и любой человек, который пытается открыть глаза другим и разоблачить заговор, тут же устраняется. «Его либо выставляют шизофреником и параноиком, либо закрывают в тюрьме по ложному обвинению, но чаще всего убивают». «Чем так плохи эти правители?» – спросила Ольга. «Они превратили человека в стадное животное, в потребителя, мнение которого определяет реклама. Им не нужны умные люди, им нужны рабы. В их руках система образования». Они полностью контролируют средства массовой информации и манипулируют так называемым общественным мнением. И каждому позволяют быть свободным ровно в тех рамках, в каких это не мешает им. «Чушь!» — буркнул Гамов. И Коровьев презрительно глянул на него, а потом продолжил, обращаясь к Ольге. Они управляют с помощью принципа «разделяй властвуй», постоянно стравливая страны и народы. Они стоят за каждой войной. Крупные эпидемии – дело их рук. Они стоят за пропагандой гомосексуализма и других сексуальных извращений. Моральное разложение тоже на их совести. Они стоят за всем, что ведет к деградации отдельного человека и человечества в целом. «Их цель — сократить население планеты до миллиарда человек. Выжившему готова научить глупых рабов, но достаточно развитых, чтобы выполнять свою работу. И теперь они близки к своей цели. Я не могу точно объяснить, что происходит, но это похоже на новое оружие, возможно, биологическое, которое они использовали против человечества». «Если это оружие, то где трупы?» — спросил Гамов. Возможно, их оружие полностью уничтожает тело. Вы когда-нибудь слышали об излучателе энзерхута? Нет? Ну конечно же, у вас ведь не то положение в армии, чтобы быть допущенным к секретной информации. Слушайте же, излучатель энзерхута ⁇ это особое оружие. Убивает так. Излучение направляется на объект, который может быть, например, здание, бункер, самолет или просто открытая местность. И все живые организмы, в том числе люди и животные, исчезают, растворяются. Все происходит мгновенно. Правда, это оружие не имеет такой мощности, чтобы охватить целые города и страны. Если им, конечно, не удалось создать экземпляр такого масштаба, что это стало возможным. «Нет логики», — возразил полковник. «Если они использовали этот ваш излучатель, то почему мы до сих пор живы?» «Возможно, они направили излучение на определенные зоны, чтобы убить не всех, а лишь некоторых. Им ведь нужны рабы». «А то, что мы потеряли память, это тоже их секретное оружие?» — спросил Гамов. «Вы не верите?» — вспыхнул коровев. «До сих пор не верите?» «Верить в это...» «Идиотизм. У вас не хватает ума понять очевидные вещи. Это какие же? Как я могу с вами говорить, если они уже промыли вам мозги? Вы не умеете думать. Вы еще скажите, что за этим стоят масоны или другие нехристи? А кто же?» «Вы хоть знаете, что здание Европарламента в Брюсселе построено с ориентиром на картину Брегеля, изображающую недостроенную Вавилонскую башню? И на долларе их символика. Дайте доллар, я покажу!» Спор прервала Алина. «Там что-то есть. Видите?» Она ткнула указательным пальцем в лобовое стекло. На дороге валялись бревна. Ольга была вынуждена остановиться. «Не нравится мне здесь», — проворчал Гамов, покидая машину. «Будьте осторожны». Придорожные кусты зашевелились, и из-за них показались люди с ружьями. Гамов поднял руку, призывая спутников оставаться в транспорте. «Кто вы такие?» — Вперед вышел рыжебородый мужчина, кожаная куртка поверх шерстяного свитера, двустволка наперевес. Гамов, выдержав небольшую паузу, ответил тихим, но уверенным голосом. «Я буду говорить, когда вы опустите оружие». «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия», — парировал Рыжий. «Уверен?» — с невозмутимостью спросил Гамов. Двустволка, направленная на полковника, дернулась. «Мне стоит лишь пальцем пошевелить, и ты покойник!» — закричал Рыжий. «Понимаешь, гад?» «Убьешь меня?» «И что это даст?» «Ребята, давайте попробуем уладить ситуацию и договориться!» Привлек к себе внимание Сонин, выбираясь из машины и демонстрируя поднятые руки. Заткните его, приказал Рыжий, и политика тут же ударили кулаком в живот. Он застонал и согнулся вдвое. Что за беспредел, а? прохрипел Сонин. Вы хоть знаете, кто я такой, скоты? Да я вас! Ладно, хватит разговоры разговаривать, произнес Рыжий. Всем покинуть транспорт! Хлопцы, обыщите их! У пленников забрали вещи и оружие. Их повели к заправочной станции, рядом с которой на дубе вытянулось тело повешенного. Глядя на него, Гамов нахмурился, потом перевел взгляд на испуганную Ольгу и шепнул ей. "Все будет хорошо». Путь занимал не больше 10 минут. Автомобили подогнали следом и оставили чуть поодаль на обочине. Из магазина, размещенного на заправке, вышел мужчина в камуфляжной форме, но без опознавательных знаков. Он аккуратно и бережно поглаживал свою лысину, напоминающую серную спичечную головку. Выслушав доклад Рыжего, главарь подошел к Гамову и сказал «Так-так, стало быть, мы захватили вражеского офицера». «Кто вы такие?» — спросил полковник. Лысый усмехнулся в лицо Гамову, а потом отошел и обратился к своим людям так, словно произносил вдохновляющую речь перед битвой. "Идет война!» «Враг торгся на нашу землю, но ни один патриот не сомневается, что мы победим. И доказательством тому служит наш сегодняшний успех». «Да кто вы такие?» – рассердился Сонин. «Что вам нужно, а?» «Молчать, когда говорит майор Боркин», – рявкнул Рыжий. «Майор? Не похоже, вы на солдат», – заявил Сонин. Дула уперлась ему в спину. Он рефлекторно вскинул руки и пообещал. «Больше не буду, молчу!» «С какой целью вы проникли на нашу территорию?» спросил у пленников Боркин. «Мы никуда не вторгались», — ответил Александр. «Мы мирные люди». «Что с вами делает офицер вражеской армии?» «Вражеской?» — удивился Андрей. «Что за вражеская армия? Кто с кем воюет?» «Ясно. Говорить вы не хотите» задумчиво произнес Боркин, а потом скомандовал. «Увести». «В яму?» — уточнил Рыжий. «Или на дуб?» «В яму», — ответил майор. «Пусть пока там посидят. Повесить мы их успеем». Рядом с заправкой был вырод котлован, который использовали как место для пленников. Его охранял боевик с ружьем. Он сонно смотрел куда-то вдаль, иногда поглядывая на единственного пленника мужчину с растрепанными волосами и кровоподтёком на лице. Глубина котлована не превышала двух метров, поэтому спуститься в него можно было без травм. Ольга спрыгнула на дно следом за братом и обратилась к мужчине с кровоподтёком. «Кто вы?» «Покойник. Как и вы», — отрешенно ответил тот. «Меня сегодня повесят. Лучше бы уж пристрелили. Но они экономят патроны. Или им нравится вешать». «Ну, у вас же есть имя?» «Я его забыл. все забыл. Хотя вот тут есть татуировка». Он показал кулак с буквами «М» и ША на фалангах пальцев. «Хотите, кличьте меня так. Мне все равно». «А как вы сюда попали?» Продолжала расспрашивать Ольга. «Открываю глаза и вижу, что сижу за рулем копейки, а вокруг крутятся они». Твари эти. Схватили меня и бросили в яму. Вот и вся история. Когда это случилось, Миша? Вчера. Тут еще сидел мужик, один из их шайки. Его обвинили, что он крыса, то есть шпион, агент врага. А после повесили. Он им клялся, что не предавал, на коленях ползал. Молил о пощаде. Но никто не слушал. Только плевали в него. Собаки, собачья смерть. Так сказал и главарь. Скоро они и нас повесят, не сомневайтесь. Возможно, это лучший исход, пробубнил Виктор. А что это за враг, с которым они воюют? Поинтересовался Гамов. Не представляю, пожал плечами Миша. то и впрямь идет война? Все переглянулись. Солдаты затянули гимн на непонятном языке, встав лицом к солнцу. Раскрасневшийся Боркин пел громче всех, вжав ладонь в грудь. Охранник повторял за остальными с таким напряжением, будто на его плечи давил невидимый груз. «Господи, как я устал от их вытья!» Миша заткнул уши пульсирующими запястьями. «Хоть бы перед смертью дали подышать спокойно!» «Что будем делать?» — спросил тихо Андрей. «Его можно убрать!» — шепотом ответил Гамов, глядя на охранника. Но незаметно скрыться все равно не выйдет. Пока что. Согласен, нужно подождать, отозвался Александр. Возможно, ночью. Если доживем до ночи, вздохнул Виктор. Если доживем, повторил Андрей подавленно. Собрать у него винтовку, прошептала Наташа, кивнув в сторону охранника, и перестрелять их всех. Не надо, запротестовал Коровев. Они быстрее нас перестреляют, чем мы их. А давайте все дружно помолимся», — с усмешкой предложил Сонин, глядя на Вадима. «Как у вас там говорят, а? Аллилуйя, верно?» «В окопах атеистов нет», — заметил Андрей. «Эх, чёрствая вы душа!» «Вы, я вижу, тоже возомнили себя солдатом, как и эти подонки», — вспылил Сонин. «Тогда понятно, почему яма вам кажется окопом». «Они и есть солдаты!» Громким шепотом заговорил Коровьев. «Я вам говорил, я вас предупреждал, а вы...» «Сейчас не тот случай, чтобы обсуждать теории заговора», — отрезала Ольга. «Вы слепцы!» — Коровьев махнул рукой и отошел в другой конец котлована. «Если они попытаются со мной что-то сделать, — прошипела Наташа, — то я... я убью, выколю глаза, укушу». «Будем ждать», — прервал Гамов не тратьте силы на бессмысленные разговоры». Когда, наконец, гимн допели, наступила недолгая тишина, а потом послышался звук приближающихся шагов. Боркин подошел к краю котлована, заглянул и закурил, молча разглядывая пленников. «Не боишься курить на заправке?» — спросил его Гамов. «Знаете, почему мы победим?» — начал Боркин, игнорируя вопрос и обращаясь ко всем. «Потому что мы едины» и в единстве наша сила и правда». «Не люблю болтунов», — заявил полковник. «Ты хоть чем-то занят, кроме пафосных выступлений». Боркин раздраженно посмотрел на него и ответил. «Я защищаю свою страну. Всеобщее благо — вот наша цель». «И как же вы собираетесь построить всеобщее благо?» — спросил Александр. Сначала нужно победить внешних и внутренних врагов, очистить нашу землю от этой мерзости. Мы хозяева на своей, богом данной земле». «Неужели вы верите в бога?» Сонин не скрывал иронии. «Я верю, что бог с нами», — ответил Боркин. «Это бог велит вам насиловать и убивать?» — раздраженно спросил Андрей. «А что вы предлагаете? Любить врага?» «Это война, ясно? И вас ждет смерть. Правда, я еще не решил, как расправиться с вами. Повесить? Или, может быть, сжечь? Ваше мнение?» Никто не ответил. Боргин последней затяжкой уменьшил сигарету до окурка, а потом избавился от него, бросив прямо под ноги Гамову. «Вы умрете. Это неизбежно», — сказал он. «Но сначала я вас допрошу. И если выживете после этого...» тогда я вас сожгу». «Это тебе гореть в аду!» — завопил Миша и, кинувшись в сторону главаря, попытался выбраться из котлована. Борхин выхватил пистолет, выстрелил и бездыханный Миша повалился на землю. И в этот самый момент, момент шока охватившего пленников, Борхин затанцевал, размахивая пистолетом. Глядя на него, Гамов подумал, Так, наверное, танцевали древние дикари, приносившие своим духам и башкам человеческие жертвы. Тело Боркина принимало все новые и новые позы вывихи, позы уродства. Он выкрикивал слова на грубом языке. Охранник, выронив винтовку, упал на спину и задергался у ног главаря то ли в экстазе, то ли в припадке. А боевики вновь затянули гимн. Когда Боркин успокоился, выпрямился, и буйство сошло с его лица, Он направил пистолет на Гамова и приказал. «Ты пойдешь со мной!» Полковник протяжно посмотрел на главаря, но уже без злости, как бы смиряясь со своей участью и принимая ее, а потом повернулся к сестре и негромко сказал. «Не волнуйся обо мне и постарайся выжить». Ольга хотела что-то ответить брату, но ее остановил панический крик, раздавшийся за спиной Боркина. «Нас атакуют!» Пытаясь понять, что происходит, майор завертел головой, словно полководец во время битвы, безупречная стратегия которого рушилась на глазах. Его люди, крича и стреляя, метались из стороны в сторону. Гамов подошел к краю котлована и приподнялся на носках, чтобы увидеть происходящее. Боркин понесся к заправке, выкрикивая приказы, и вскоре исчез в боевой суматохе. Нападавших не было видно но боевики отстреливали со всех сторон, словно их взяли в окружение. Охранник успел несколько раз выстрелить и тут же рухнул. Ему попали прямо в грудь. «Немедленно!» — громко приказал Гамов. «Уходим!» Пленники выбрались из котлована, помогая друг другу, и, пригнувшись, побежали к деревьям. Лишь Виктор оставался на месте, безучастно сидя на корточках и словно не замечая происходящего. Александр схватил его за руку и потащил за собой. «Очнитесь!» — крикнул он. Виктор повиновался и последовал за остальными. Взрыв заправки завершил перестрелку, и все стихло. Беглецы остановились, недоверчиво глядя на горячие волны, поглотившие стрелявших. Александр спросил. «Где нападающие? С кем они перестреливались?» «Никто на них не нападал», — ответил Гамов. «Они приняли своих за врагов и сами себя уничтожили». Машины не пострадали от взрыва. Вещи оставались внутри. Их не успели перенести и разобрать. Гамов быстро распорядился, все расселись по местам. Колонна поспешно покинула горящую заправку. Около часа они катили по трассе, пока полковник не предложил сделать остановку. Лагеря не стали разбивать. Перекусили и решили спать прямо в автомобилях. Гамов вызвался дежурить первым. С трудом задремав, Александр очутился на каменистой вершине он смотрел вниз на воздвижение грандиозного храма, дерзкого, как первородный грех. Тысячи загорелых рабов блестели спинами. С высоты стройку можно было бы принять за музейный макет, если бы она не двигалась, не шумела и не грохотала, что свойственно лишь жизни, а не ее искусственному подобию. И возводящийся храм вбирал в себя всю эту мощь, всю смелость, всю дерзость, убивая и обезличивая людей, чтобы на века отразить в камне их порыв. «Богоподобно!» — воскликнул человек в восточных одеждах и тюрбане. «Настоящее чудо света!» Писатель или художник творит сам. Мне же нужны особые инструменты. Люди — это и есть мои инструменты. Большинство погибнет во время работы. Храм возводится на крови. Но только так жизнь каждого из строителей обретает смысл, когда ее отдают во имя великого. Без этого они ничто. — Неужели жизнь человека так мало стоит? — спросил Александр. «Мало?» – удивился архитектор. «Их жизни имеют только один смысл – стать кирпичиками храма, погибнуть, чтобы свершилось чудо. Они не способны на великое дело и тянули бы никчемное существование, если бы не стали моими инструментами. Инструментами великого строительства. Какая еще участь для них может быть лучшей? Но это же люди!» — воскликнул Александр. — И что? Знаете, сколько было людей до нас? Как звезд на небе, как песчинок в пустыне, и почти никто из них не оставил следа. Это проходные существования, именно так я их называю. Но все же эти никчемные жизни не были бессмысленными. Они послужили балластом для истории, чтобы она, наконец, привела к возведению храма. А строители? Почему вы их жалеете? Быть низшей тварью, не имеющей небесного озарения, талантов, но при этом приобщенной к великому строительству, разве это несчастье? Это жестоко». Они — живой материал, из которого храм возносится к небу. Таково их место в истории, таково их предназначение. Когда человек мнит, что его жизнь имеет божественное достоинство, он переоценивает себя. Горе тем народам, у которых нет смирения, и чернь лезет на трон. Когда каждый провозглашает себя богом, то что из этого может выйти, кроме хаоса? Но всегда история возвращалась к порядку храма. Силе, которую нельзя сокрушить. И ты, и я, и все люди — часть порядка. Даже их бунт, даже их скотский хаос — все это — часть порядка. «А если этот порядок придумали вы, а на деле никакого порядка нет?» — не соглашался Александр. «Так может говорить либо слепец, — «либо тот, кто потерян. Есть только порядок, и ничего нет другого, кроме порядка. Поэтому храм возводится и будет возведен. Но если все же представить, что нет никакого порядка, и это ваше великое строительство ошибка, что тогда?» «Тогда жизнь черни бессмысленна», вздохнул архитектор. В века приходили они никчемные, ненужные, злые. Так они и уйдут в небытие. Но думать о черни в таком ключе по-настоящему жестоко. Александр открыл глаза и уже не мог уснуть, обдумывая сон. С одной стороны, архитектор вызывал у него отторжение. С другой же, Александр понимал и отчасти принимал его логику. Кроме того, Он восторгался волей архитектора. «Уснуть все равно не смогу. Не лучше ли заранее сменить Гамова?» — подумал Александр и вышел из машины. Полковник не удивился появлению Александра, должно быть, сильно устал и сразу согласился сдать дежурство. Находясь под впечатлением от сновидения, Александр открыл философскую тетрадь на случайной странице и прочел. Как есть два типа людей, закономерно борющихся за то, кто возглавит новую эволюционную линию, так есть и две группы ценностей. Свобода против счастья. Хлеб небесный против хлеба земного. Личность против стада. Мораль личности против этики стада. Разум против безумия. Посмотрев в темноту, Александр задумался. Почему человек разумный считал недостойными физическую борьбу, физическое насилие? Ведь его всегда притесняли. Они — эти. А он молча терпел. Его размышления прервал Виктор. Он подошел и пожаловался на бессонницу. «Друг мой, меня беспокоит ваше самочувствие», — сказал Александр. «Неужели вам так плохо, что вы не можете побороть уныние? Вы совсем не хотите жить?» «Зачем нужна такая жизнь? Мы не знаем, что происходит и где находимся. Ничего нельзя контролировать, ничего нельзя сделать. Не проще ли просто плыть по течению в ожидании смерти? Возможно, это и проще. Но не кажется ли вам, что вы говорите под влиянием эмоций? Поддаться отчаянию и уйти из жизни легко, но правильно ли это?» «Знаете, что я чувствую?» — пробормотал Виктор. «Мир — гигантский желудок, который нас переваривает. И это единственное правильное понимание — сама суть. Что за больное сознание придумало, будто мир чудесен и прекрасен? Бред же, бред! В реальности все вокруг чужое и враждебное, будто мы на отдаленной планете где-то на краю галактики». Человек это рыба, выброшенная на песок, крик в никуда. И единственное правильное решение смерть, теплая и уютная тьма. Александр покачал головой. Нет, человек не рыба. Он может сопротивляться. История прогресса история сопротивления и покорения враждебной среды. Человек это сопротивление. Но зачем? Зачем сопротивляться? Что в этом мире такого, «Ради чего стоит бороться?» «Но вы же боролись за сына». «И он мертв, простонал Виктор. «Но почему должны и вы погибнуть?» «Ради чего жить, скажите мне?» «Я не могу решить за вас этот вопрос, но прислушайтесь ко мне. Нельзя делать выводы в состоянии сильного потрясения. Оно пройдет, и вы вновь сможете увидеть смысл. Я вас призываю сопротивляться. Прислушайтесь». Жизнь — это эскалатор, идущий вниз, а человек рвется наверх, преодолевая движение эскалатора. — Но ради чего, ради чего идти, ради чего сопротивляться? — Александр задумчиво помолчал, а потом ответил. — Чтобы построить лучший мир, здоровый мир.